Глава двадцать Что же будет дальше, мой убак? Не знаю, но предчувствую, что будет тяжко. Очень-очень. Почему наша боль должна отличаться от любой другой? Острое чувства потери. болезненное, как резкий удар в живот. С этого дня наш дом слишком большой, со слишком высокими потолками. Дом, лишившийся своей основы, будет донимать пустотой. И это будет не просто мучительно, а гораздо хуже, не сомневаюсь. Надо будет держаться, а со всех сторон острые иглы, то одна, то другая уколят, ужалит. Покажется на мгновение, что все притупились, исчезли, а они затаились, и снова уколы, удары, мучения, словно мы должны теперь расплатиться за то, что были слишком счастливы. И мне дадут право себе изводить, донимать, мне придется кричать и плакать, а иначе с меня потребуют омзду за то, что все держал в себе. Главное — не принимать таблеток, не обманывать себя. Для этой болезни нет докторов, и не надо, чтобы они были. Нужно лечить себя самому. Ночью, начиная вот с этой самой ночи, буду засыпать вдоволь наплакавшись, а просыпаясь, получу в подарок три секунды забвения и телесного спокойствия. А потом опять все вспомню. Я жду этих уколов, ударов, мучений, Я их хочу, они мне необходимы. Пусть приходят богини-мучительницы и издирают с меня кожу, пьют кровь, тянут вены, я от них не сбегу. Любовь стоит того, чтобы ее испытывать. И если кто-то где-то нежданно, негаданно, чувствительный к терзанию другого, а не только к своим, скажет, возможно, даже только в мыслях, что я слишком извожу себя и мне стоит узнать, что делается в Бангладеш, я размажу ему череп. Хотя это ничему не поможет, но, возможно, боль, превратившись в гнев и ярость, на короткое время утихнет. А потом будет лето, и я стану забытой и брошенной собакой. Буду считать дни, буду говорить себе уже, буду говорить себе еще только. Видеть я буду только горестные и печальное, кругом одни неприятности, как хорошо всем другим, и стыд, который никуда не денешь, стыд, что оказался не на высоте». Исчезли привычки, из которых складывалась наша каждодневная жизнь. Тебя — остаток йогурта, хлебная палочка ломается на троих. Твое приветствие, почтальонши, твоя морда, мой локоть. Пролитая чашка кофе, переодетые брюки. Вдруг, когда сижу, почувствовал твои лапы у себя на плечах. И, поднимаясь, спрашиваю, с чего это ты решил ходить на задних лапах, как мы? Твой бочонок для сухариков. Мы опустошали его и наполняли. Твои миски тоже. Наши секретные обещания друг другу на ушко перед сном. Дрёма возле тебя у очага при открытых ставнях. Смотреть, как ты бежишь и сражаешься во сне. Мгновенные вскакивания с кровати ранним утром. Вытирать тебя после дождя. Твоя голова между колен. С моих брюк течет вода. Твой ошейник, который позвякивает, как связка ключей. Мы в фургоне. Я сижу, и ты сидишь на сиденье. Нам обоим хорошо и спокойно. Мы оба вглядываемся в мир, который спешит мимо нас. Мы с тобой ленимся, головы в тени, ноги на солнце. Мы прислонились спинами к стене, и души ее создателей поглаживают наши спины. Я присел, а ты помчался и опрокинул меня навзничь. Мы с тобой растянулись на альпийском лугу, думали перекусить за пять минут, но не получилось. Я проснулся, чувствуя твое дыхание. Больше не жить на земле и вернуться на тот этаж, где живут все люди. «Вот что мне предложено нескончаемым потом после тебя». Вот такими и стали наши дни, протоколами, расцвеченными иногда непредвиденным. Что же предпринимают люди, чтобы напитать отведенные минуты свежим материалом? С твоим отсутствием жизнь очистилась от лирических размышлений о любви и смерти. Но что же делать с кусочком сыра, который по-прежнему почему-то у меня в руке? Ты, наверное, не знаешь, сколько места ты занимал в каждом моем дне». В его каждой секунде. Быть счастливыми вместе — вот что было моей жизнью, и что мне теперь делать, если это все у меня забрали. А до этого мы старались, и у нас получалось сплести наше существование. Пропасть была бездонной, но кто мог нам помешать пытаться и стараться? Мы сшивали наши жизни. Помнишь Жана дедушку Матильды? Он ткач, глаза у него искрятся лукавством, так вот он говорил, что ты — основа, а я — уток и вместе мы ткем самую плотную ткань на свете. Уток — нити, переплетающиеся с нитями основы по горизонтали в шахматном порядке. «Тафта», — говорил он, — «ткань — доспех, но она сыплется по краям». Когда я выпивал бокал вина на террасе и шел расплатиться внутрь кафе, я незаметно для тебя за тобой наблюдал. В ожидании ты не сводил в глаз перегородки, за которой я исчез. Тревожно и доверчиво ты ждал моего появления. Я никогда не продлевал твоего ожидания, но оно наполняло меня силой. И теперь я постоянно буду искать глаза, которые постоянно будут искать меня. Так вот теперь мне предстоит постоянно видеть, как ты выбегаешь из каждой комнаты, и за каждой двери, каждой ночью слышать, как ты скребешься лапой, мучиться галлюцинациями. Предстоит видеть Матильду, сгорбившуюся от горя. В нашей всегда соразмерно уравновешенной жизни она все-таки старалась отойти на второй план, когда речь шла о твоих надобах. Бак, так напоминай мне, чтобы я говорил ей каждый вечер, что мы горюем о тебе одинаково. Буду находить твою шерсть в каком-нибудь углу, буду нюхать коврик, на котором ты спал, чтобы упиться горем, и встать перед ним лицом к лицу. Буду в трудные дни злиться на всех уцелевших в потопе и на тех, кто помогает мне плыть. На Корде и Фризон тоже. В этой стае ты, Убак, был единственной мужской особью, обладавшей могуществом, а не иллюзией могущества. Появятся со временем новые где-то и новые кто-то, и я всякий раз буду задумываться, как к ним отнесся бы ты. Мы снова вернемся в скудный мир, откуда изгнано проявление непосредственных чувств. Будем жить, принимая этот мир или сопротивляясь ему, видя в непосредственности свое прибежище. Вокруг нас будет только подобие любви. Мы окажемся во Вселенной, лишившейся твоего великолепия, и я буду все время думать, кто же отныне будет упорядочивать этот мир. У меня возникнет острое ощущение, что наша история не растворится и не исчезнет в потоке времени». Что, возможно, нужно набраться терпения и не слишком веря в это, ждать, что снова переживешь нечто похожее. Нужно будет сидеть на полу одному и ждать, когда Корди все-таки попьет. Возникнет острое желание пренебрегать многим и большое искушение обходиться в том числе и безжизненно важного. Ведь, по сути, если я буду жить менее интенсивно, я буду проводить больше времени с тобой». Может случиться, что на вершине горной иглы я забуду привязаться веревкой. Может случиться, что нечаянно потревожу какую-нибудь ветровую плиту, что, возможно, не пожелаю замечать раковую опухоль не потому, что захочу бросить вызов судьбе, а потому, что захочу предоставить ей право выбора и посмотреть, что она скажет на отсутствие желания отважно действовать самому. Без отваги исчезнет и страх перед бездными, эксцессами, непредвиденными обстоятельствами придет согласие на то, чтобы все прекратилось. Я перестану бояться чего бы то ни было и жадной включенности в жизнь и тягучей тоски. Или я откажусь от всего, что жизнь предлагает, и мне станет наплевать, как она там идет, или наоборот буду терпеливо ждать и не буду упрекать ее замедлительность. Но и в том и в другом случае я нанесу тебе ущерб. Как я посмею умереть, когда ты ушел из жизни? но и не поддавшись смерти, живя, я невольно наберу воспоминания, в которых тебя не будет. Сегодня и завтра я знаю об этом, но потом они станут вчерашним днем и откажутся от тебя. Появятся места, куда мы никогда больше не будем ходить. Не захочу и больше никогда не пойду по той самой тропке в ту самую долину на соседнюю планету. Ты можешь себе представить, что я снова отправляюсь на снежные поля и проверяю, где лежит зернистый фирн. «Фирн, плотно слежавшийся зернистый многолетний снег, промежуточная стадия между снегом и глечерным льдом». Или в Андреиду на источник. Или гуляю по парку Парадис-де-Прас, где мы с тобой мочили лапы в ледяной воде. Все места, которые мы истоптали вместе с тобой, навсегда останутся привязанными к тебе. То идеальное согласие, какое мы здесь переживали, Сегодня превратится в адское мучение, воскресшее былое станет смертной мукой. Значит, мне придется переменить географию, уехать и никогда не возвращаться или просить, чтобы все эти места исчезли во время сотрясения мира. Места, где ты никогда не бывал, покажутся мне путешествием. Я уехал ненадолго и жду возвращения домой, чтобы увидеться с тобой и все тебе рассказать. Но тебя не будет нигде, не в памятных нам с тобой местах, Не в незнакомых. Твой уход обрек меня на желание закрыть глаза. Но это совсем не твоя вина. А еще будет вот что. Хоп, и позабудутся все тяжелые моменты, обязанности, необходимости, бессонные ночи, перевязки, лужи на полу, дань твоей старости, твоя неподъемность, твоя неподвижность, которая на многие месяцы сковала и нас. Всего этого словно бы и не было. Последнего от тебя подарка, минут, когда бы ты снова обрел подвижность. Нет, я их не хочу. Что бы я стал делать с неожиданным избытком свободы? Зачем он мне? Я очень его хотел, но он мне не нужен. Наши взаимные долги. У нас кредит появился летом, и мы платили каждое пятнадцатое число банковские начисления, чтобы иметь возможность ухаживать за тобой. Мой бессильный гнев хочет, чтобы и это тоже исчезло из моей жизни. Я говорю тебе об этом, мой пёсик мимоходом. Не подумай, пожалуйста, что ты отяготил мою жизнь. Ты её бесконечно обогатил и украсил. Так что баланс всегда будет в твою пользу. Но вранье было бы недостойно тебя. Смерть. Мне очень трудно определить, что же это такое. Я не нахожу нужных слов, да и есть ли они. Как бы это сказать? Знаешь, если у меня не осталось бы больше сил все это терпеть, любовь к тебе у меня все равно бы осталась.